Глава 13. Я вернулась из особняка лорда Блэкстона в арендованный дом. Сняла парик миссис Питерс и достала плоский невзрачный камень стихийников. Круглое отверстие по центру было покрыто мелкими бороздками, а на поверхности я различила знаки: солнце, звёзды и волны. Вспомнила, что у кристалла целителей были похожие рисунки, но самой крупной была фигура змии, а у камня провидцев знак бесконечности и всевидящее око. Я задумалась, рассматривая артефакт И слабо мерцающее серебристое поле света вздрогнуло, услышав настойчивый стук в дверь. Видимо, Максимилиан Вивер решил поторопиться и навестить свою напарницу. Спрятав камень, я подошла к двери, повернула ключ и рывком открыла дверь. К сожалению, осознание того, что за дверью мог быть не лорд Вивер, пришло ко мне слишком поздно. На пороге стоял лорд Оливер Блекстон в собственной персоной. "Елена!" вскрикнул Олли и остолбенел. Я потянула его за рукав и втащила внутрь. Оливер вдруг обнял меня за плечи, неловко целуя в макушку. "Елена, я знал, что ещё встречусь с тобой. Скажи мне правду. На приёме была ты, такая яркая и роскошная леди." Да, ты выглядела по-другому, но я узнал тебя, узнал, но сейчас ты больше похожа на себя прежнюю. Но как? Как ты догадался? Ведь прошло столько лет. Я была шокирована не меньше лорда Блекстона младшего, при этом понимала, что скрывать правду бесполезно. Все эти годы я помнил тебя, твою улыбку, тонкие обрис лица, нежные губы. Как я мог забыть? И твои роскошные локоны, этот медно-золотистый оттенок, Оливер смотрел на меня зачарованно, перебирая пальцами мои волосы, свободно струящиеся по плечам. Я же заметила на щеке лорда лилово-красный отёк, награда от старшего брата. Вздохнув, я жестом пригласила младшего Блэкстона пройти в гостиную, и мы устроились на диване. Елена, расскажи мне всё. Как ты жила эти годы и что делаешь здесь, в доме миссис Питерс? Кстати, где она? Оливер взял мою руку в своей ладони. Вы родственницы? Конечно, это же очевидно, поэтому её облик мне кого-то напомнил. Такие тёплые интонации в голосе, нежный взгляд. Только романтик Оливер мог разглядеть в суровой и бесцветной секретарше нежный взгляд и тёплые интонации, необходимые его вернуть с неба на землю. Но прежде чем закончить обсуждение моего родства с миссис Питерс, я решила задать свой вопрос. Оливер, как ты меня нашёл? Как ты отыскал этот дом? Вчера после ссоры миссис Питерс отказалась со мной общаться. "И сегодня чуть свет я приехал за ней в дом брата. Не хотел с ним встречаться. Я надеялся, что он ещё спит. Боги, ты же ничего не знаешь. Миссис Элейн теперь моя невеста". Оливер смущённо отвёл взгляд, а я закатила глаза. Он думает, что я его буду ревновать? Да пусть женится на ком хочет. Бывший жених продолжил: Я тебе всё объясню, миссис Питерс, она мы прошу тебя. Мы обсудим это позже. А пока ответь, как ты оказался в этом доме? Ещё раз спросила я Оливера. Так вот, я решил не медлить и с утра пораньше приехал за миссис Питерс в особняк брата. Все ещё спали, но я заметил отъезжающий от дома экипаж. А когда попросил служащего позвать леди Элейн, тот сообщил, что дама больше не работает на хозяина, и она покинула сабняк в том самом экипаже, который я видел. Нудно отчитывался передо мной Оливер. Оли, как ты разыскал этот дом, точнее, дом миссис Питерс? Я настойчиво повторила свой вопрос, отметив, что лорд Александр ещё не пришёл в себя. Значит, я была права, используя сразу несколько игл с парализующим ядом. Недолго думая, я бросился следом в свойм экипаже. Увидел, как наёмный кэп остановился возле заброшенного коттеджа, а затем миссис Питерс скрылась за этой дверью. Всё думал, будет ли прилично ворваться без приглашения к одинокой даме. Выждал какое-то время, но затем решился и постучал в дверь. — гордо проговорил младший Блэкстон. — А я поняла, что после разговора с Оливером придется срочно покинуть этот дом. — Елена, я правильно понял, что у тебя другое имя? Миссис Ливия Рассел? Так ты, кажется, представилась мне во дворце. — Боги, она же теперь невеста Алекса, точнее, ты! — Оливер закрыл рот рукой, округлив глаза. — Да. Это нужно срочно исправить. Я сам женюсь на тебе, но сперва я должен объясниться с миссис Питерс и расторгнуть помолвку. Она чудесная, добрая женщина, но у меня есть обязательства перед тобой. Оливер стремительно вскочил с дивана и тут же упал на колени, уткнувшись лицом в мои ладони. Елена, прости меня за всё, всхлипывая проговорил Блекстон младший. Прости, что не удержал тебя тогда. Прости, что поверил на ветам, ведь никакого Локея не было или был. Возможно, я уже пережила свою драму, поэтому раскаяние мужчины меня не трогало. Я отстранилась от навязчивого ухажёра, решив, что с объяснением затягивать не стоит. Нет, Локея не было, но это сейчас не имеет значения. Поднимись, пожалуйста, Оливер. не нужно устраивать сцен. Как же объясниться с ним, как рассказать о миссис Питерс и стоит ли это делать? Но ситуация разрешилась сама собой. Оливер поднялся с колен и вновь сел на диван. И тут он заметил брошенный мной парик и очки миссис Питерс. "Что это?" в ужасе воскликнул Блэкстон младший, потянувшись к знакомым предметам. Елена, что ты сделала с миссис Питерс? Где она? Я здраво рассудила, что скорее всего это наша последняя встреча с Оливером. Тем более я уже знаю его тайну о краже камня. Не думаю, что он захочет выдать мою. Придала лицу хмурое выражение, выхватила парик и надела, прикрыв каштановые волосы. При виде миссис Питерс Оливер вздрогнул. «Миссис Элейн! Эм, Елена!» — пробормотал бывший жених, отползая от меня на другой конец дивана. Не позволив ему опомниться, я вновь избавилась от маскарада. Мои волосы упругой волной рассыпались по плечам. «Елена! Но как? Как это возможно, чтобы я не заметил? У тебя, кажется, был другой голос и другие черты лица, и цвет кожи более бледный!» И фигура не та, точнее, не эта. Лорд Блэкстон все не мог оторвать от меня взгляд. Словно боялся, что я еще что-нибудь сниму. Да, голос я изменила, а цвет кожи — это грим, — пояснила я и потянулась за бокалом. А Оливер тут же услужливо наполнил его вином из графина. Прибави к этому очки и парик, сутулость и нелепые наряды, и Елена превращается в миссис Элейн Питерс. Я наблюдала за реакцией бывшего жениха и улыбалась. Мы даже не заметили, как перешли на ты. Значит, леди Ливия и миссис Питерс это один и тот же человек, и это ты? Но зачем? Зачем ты на это пошла, Елена? прошептал Оливер. И тут же прикрыл глаза, ударив себя ладонью по лбу. Ох, какой же я дурак. Всё понятно. Ты хотела нам с братом отомстить. Мисс Ливия стала бы женой лорда Блэкстона старшего, а миссис Питерс женой Блэкстона младшего, а потом бы вы нас разорили. Соглашусь. План был чудесный, за исключением того, что не вы, а я бы вас разорила в какой-то момент так и хотела поступить. Но сейчас уже нет. Я передумала, подтвердила я. Пусть думает, что я мстительница. Это лучше, чем подозревать меня в воровстве. "Оливер", с горечью в голосе произнёс. "Я виноват перед тобой, Елена, и я поведал тебе, точнее, миссис Питерс". трудно так переключиться. Но я хочу сказать, что уже рассказывал тебе, почему брат так поступил. Мне не оправдание, что я тут же не бросился в догонку за тобой. А главное, как я мог поверить твоим опекунам? Ты можешь рассказать, что произошло на самом деле? Мне не хотелось обвинять Оливера в том, что он смолодушничил, что поверил глупым наветам. Все 9 лет я носила обиду в сердце. на младшего Блекстона и ненависть к старшему. Но сейчас я ощущала опустошение и усталость, а о том, какие чувства я испытывала к старшему Блекстону, боялась признаться даже себе. Как только мы въехали в город, опекуны остановили экипаж и буквально выбросили меня на улицу, без средств к существованию и без связей. Лицо лорда Блекстона младшего выражало такую муку и боль, словно это его только что выкинули на улицу, как бездомного котёнка. "Но почему? Почему они обманули нас с Алексом?" проговорил Оливер и тут же поднёс мою руку к своим губам, покрывая запястье поцелуями. "Я не знаю, Оли. После разговора с тобой в оранжерее у меня появилась кое-какая догадка, но я хочу её проверить". — честно ответила я. — Видишь ли, я не знала про историю с лакеем-любовником, придуманную опекунами. А это все меняет. Они сказали нам с Александром, что от твоего наследства ничего не осталось. Думаешь, они обманули, и все дело в деньгах? — спросил Оливер, а я в ответ кивнула. Он тут же задал очередные вопросы. — Но как же ты выжила? Куда пошла? У кого нашла поддержку? — Я не знала. На приёме тебя, кажется, сопровождал лорд Вивер. Этот твой покровитель, Максимилиан, предложил мне работать на него. Я старалась подобрать слова. И если бы не Макс, в смысле лорд Вивер, я правильно понимаю, что лорд Вивер тебе помог, но что он попросил взамен? О, кажется, я догадываюсь. Горько усмехнулся Оливер и тут же добавил: Нет, нет, я не осуждаю, я удивлён, потому что он мог бы жениться на тебе, а раз ты не леди Вивер, то нет, это не то, о чём ты подумал. Возможно, я не смогу всего объяснить. Это не только моя тайна. Я не планировала признаваться в том, что воровка. Поэтому, не позволив мужчине опомниться, тут же перешла к атаке и перевела разговор на интересующую меня тему. Оливер, скажу честно, ты тоже меня удивил. Не ожидала, что ты занялся воровством. Ответь мне, кто попросил тебя украсть камень стихийников? Зачем он тебе понадобился? Елена, я уже говорил, что оказался в очень затруднительном финансовом положении, да ещё и моя жалкая магия, которая лишь пыль может поднять. Я всю жизнь мечтал быть воином, как брат. В словах Оливера Я уловила столько горечи. Мой компаньон предложил выход из сложившейся ситуации. Я должен был позаимствовать у Алекса камень, лишь на время, я бы потом вернул, разумеется, на время, улыбнулась я и с жалостью посмотрела на Оли. Я уже поняла, что Блекстон младший доверился кому-то опытному и хитрому, и меня сейчас волновал вопрос: кто его компаньон? И не является ли этот тип и нашим заказчиком тоже. Пока Оливер выдавливал слова с признаниями, в дверь постучали. Вот теперь я была уверена, что ко мне пожаловал Макс. Его насмешливый голос я не перепутаю ни с чьим другим. Но мне не хотелось, чтобы лорд Вивер сейчас встретился с Оливером. Я подтолкнула младшего Блэкстона в сторону кухни, где был запасной выход во двор. И громко крикнула, чтобы лорд Вивер услышал: "Максимилиан, одну минуту. Я не одета". В ответ различила реплику, но слов не разобрала. Это лорд Вивер, Оливер остановился в коридоре, а я подталкивала его к двери. "Ты так и не сказала, какую работу он тебе предложил, Оливер". "Я потом всё тебе объясню. Лишь прошу, не сообщай брату о нашей встрече", попросила я. Хотя и так понимала, что он будет молчать, ведь я знала его секрет и в случае чего могла выдать. Разумеется, я ничего не скажу Алексу, тем более мы в ссоре. Я не дала договорить Оливеру, открыв дверь, вытолкнула ошарашенного лорда на улицу. Мне уже было не до этикета. Знаю, Макс надумает себе всякой ерунды. Ещё не захочет подписывать договор или вызовет бедолагу Олли на дуэль. Поэтому быстренько дала наставление Блекстону младшему. Сейчас ты пройдёшь мимо тех кустиков, затем повернёшь направо, и за красным кирпичным домом будет проход на соседнюю улицу. Скорее всего, ты там оставил свой экипаж. Прости, Оля, с удовольствием поболтала бы с тобой, но не могу. И я захлопнула дверь. Елена, когда мы увидимся, мы должны назначить дату нашей свадьбы. Оливер стоял под дверью и никуда не уходил. Я приду сюда вечером. Нет, Оли, в этот дом больше не приходи, я буквально простонала, услышав, как открывается входная дверь. Лорд Вивер решил воспользоваться своим ключом. Разумеется, он не может подождать 5 минут, особенно после моего сообщения, что я ещё не одета. Тогда буду ждать тебя завтра в 12 дня в музее. Там можно уйти в дальний зал и переговорить, не привлекая внимания, предложил Оливер, и мне пришлось согласиться. Хорошо, я буду в образе миссис Питерс, формально на твоя невеста, ответила я, размышляя, что не смогу появиться с Оливером в общественном месте ни в образе Ливии Рассел, ни в качестве Елены Сиверс. Наконец-то услышала удаляющиеся шаги на улице. и приближающиеся шаги в коридоре. Я тут же пошла навстречу лорду Виверу, делая вид, что застёгиваю пуговицы на манжетах. "Ливи, дорогая, я надеюсь, всё прошло удачно. Как только получил твою записку, сразу же приехал". Лорд Вивер стоял посредине гостиной, заметив бокал на столике, мужчина выгнул бровь. "Ты уже празднуешь?" "Да, отмечаю завершение нашей сделки". Я пригласила лорда Вивера присесть на диван. Подожди, сейчас вернусь. Я поднялась в спальню, забрала магический договор и достала камень, прижав его к сердцу. Это последняя вещь, которая незримой нитью связывала меня с Александром Блэкстоном. Почувствовала тепло, исходящее от артефакта. Внутренним зрением я увидела серебристую вязь его светового поля. Точно такую же я видела у Окади и кристалла целителей. Артефакт стихийников словно разговаривал со мной и просил освободить Изаков из оков сна. Но как его разбудить, я не умела, да и не хотела. Пусть его новые владельцы с этим разбираются. Я спрятала камень в корсет, спустилась в гостиную и протянула Максимилиану наш договор. Елена «Ты хочешь, чтобы мы подписали документ прямо сейчас?» Лорд Вивер небрежно подхватил двумя пальцами контракт. «А зачем тянуть? В пункте 12 говорится о том, что я должна украсть камни, и после передачи артефактов наш 15-летний договор аннулируется. Подпиши, и я передам тебе последний камень». Я устала наблюдать за тем, как Макс лениво переворачивает листы И одним движением открыла последнюю страницу контракта, ту, где нужно поставить подпись. Подписывай, настойчиво попросила я. А если я передумаю и не подпишу? Или ты захочешь меня обмануть? насмешливо спросил Макс. Вы же знаете, лорд Вивер, что тогда сработают клятвы, и вы лишитесь доли наследства, парировала я. В отличие от Макса, я поклялась на безбрачие, если не выполню пункты договора. Отсутствие мужа я могла перенести, а вот лорд Вивер вряд ли бы захотел лишиться денег. Поэтому я и была уверена, что договор он подпишет. Главное, чтобы компаньон ещё и расплатился со мной. Но если он решит обмануть с деньгами, я переживу. Жажда свободы была сильнее. Макс чуть помедлил и наконец-то поставил размашистую подпись на документе. Я увидела, как буква стояли исчезать с листа вместе с небольшой меткой на сгибе локтя моей руки. Выдохнув полной грудью, я забрала чистые листы из рук Максимилиана. Пусть лучше они хранятся у меня. Я достала камеи с корсета и положила на столик, а Макс плотоядно облизал губы. Не знаю, что его больше привлекло, моё декольте или артефакт. Надеюсь, что последнее. Ну вот и всё. Ты свободная женщина, Ливия, проговорил Макс, поднялся с дивана и обнял меня за плечи. И знаешь, мы могли бы начать всё сначала. Я понял свою ошибку. Да? И в чём же ты ошибся? Мне категорически не нравился этот разговор. в том, что 9 лет назад ревность и обида ослепили меня. "Мы я должен был жениться на тебе". Макс придвинулся ближе, взял в ладони моё лицо и нежно поцеловал в губы. Это было так не похоже на него. "Я был чертовски зол, что ты выбрала Оливера, а не меня. Когда одинокая и потерянная ты пришла ко мне за помощью, я решил отыграться". но наказал себя сам. Макс, ты не о том сейчас думаешь. Мне не нужны были подобные откровения, тем более после сумасшедшей ночи в объятиях лорда Блэкстона, я уже не могла думать о других мужчинах. Ливи, останься со мной. Мы ещё столько всего сможем сделать. Мы такая прекрасная пара, произнёс лорд Вивер, вновь целуя мои губы, а я резко отстранилась от мужчины. Я не желала этого разговора. А Максимилиан Вивера в качестве ухажёра, тем более, я опоздал, не так ли? Как и 9 лет назад. И кто же на этот раз твой избранник? Я увидела, что Максимилиан злится. Никого нет, я покачала головой. Мне никто не нужен, кроме Лукаса. Хочу забыть все эти годы и просто жить без меня. Усмехнулся Макс, направляясь к двери. Ладно, остановишься в моём доме до завтра в образе кузины Ливии, а затем отправишься в Риджинию. Вечером я встречаюсь с заказчиком, получу вторую часть гонорара, твою часть, Ливи. Я не стала уточнять у лорда Вивера, почему должны передать именно мою часть. Решила, что смогу вытерпеть ещё один день в обществе дорогого кузена. Поэтому любезно поблагодарила бывшего компаньона за приглашение, понимала, что должна немедленно покинуть этот коттедж. Возничий зайдёт за твоим багажом через 10 минут. Жду тебя в экипаже, властно проговорил лорд Вивер и захлопнул дверь. Я сжала в руке договор, который теперь представлял собой пустые страницы. Лишь там, где были подписи, виднелись две тёмные отметины. повернула голову и не обнаружила на столе камень стихийников, когда только Макс успел его забрать. А уже через полчаса дворецкий Джон, который был больше похож на уличного громилу, чем на прислугу в доме аристократа, молча проводил меня в гостевую комнату в доме лорда Вивера. Я помнила дворецкого еще по Реджинии и старалась подальше держаться от этого мрачного типа, С коротким ёжиком светлых волос и руками, испичрёнными шрамами, мужчина никогда не задавал лишних вопросов. Его лицо не выражало эмоций, он не интересовался странными посетителями или отсутствием постоянной прислуги в шикарном доме лорда Вивера. Его горничные и кухарка приходили на несколько часов в день. Но я понимала Макса При таком образе жизни лишние уши и глаза опасны. Лишь дворецкий да и извозчик сопровождали нас с лордом Вивером в передвижениях по регионам империи, когда мы получали очередной заказ на кражу. Целый день я старалась не выходить из своей комнаты. Разбирала вещи, нежилась в ванной, а ближе к вечеру вздремнула. Низкий голос дворецкого – разбудил меня, сообщив, что через час будет ужин. Я надела синее платье из бархата, расшитое серебряными нитями по лифу и манжетам, уложила волосы в скромную, но элегантную прическу и спустилась к ужину. Лорд Вивер с жадностью набросился на мясо с кровью и тушеные овощи, принесенные из соседнего с особняком ресторана. У меня же не было аппетита. я лишь изучала содержимое сырной тарелки, лениво дегустируя представленные образцы. Я первой решила прервать затянувшееся молчание. "Максимилиан, что пишут в газетах о громких преступлениях века?" "Ничего такого, что могло бы заинтересовать", лорд Вивер подмигнул мне, а я поняла, что пропажу камней ещё не обнаружили. «Макс, а когда я смогу получить свою долю за камни и уехать?» Я задала очередной вопрос, который меня очень волновал. «Сегодня. Чуть позже я встречаюсь с нашим заказчиком в гостинице на южной окраине города. Я передам последний камень и заберу последнюю часть гонорара». Лорд Вивер оторвал взгляд от тарелки, бросив на меня быстрый взгляд «выстрый». в том числе там будут и твои деньги за работу Ливи я лишь закатила глаза не надо мне каждый раз об этом напоминать я же понимала что макс не сказочный герой он никогда не упустит свой интерес компаньон ждал пока я принесу ему последний камень только после этого он готов заплатить а деньги мне очень нужны ведь я ещё не знала чем буду зарабатывать на жизнь а все накопления потратила на покупку нового дома, в котором обустроился Лукас с моей помощницей, настоящей миссис Питерс. «Да не переживай ты так», — усмехнулся Макс, видимо, приняв мое озабоченное выражение лица за волнение. «Я буду в безопасности. Возничий и Джон сопровождают меня. Да и потом. Я не в первый раз оказываю услуги нашему клиенту». Лорд Вивер вновь приступил к ужину, а я вспомнила про Оливера и его таинственного компаньона. Может так случится, что компаньон Оли одновременно являлся и нашим заказчиком. Макс, а с кем будет встреча? Теперь ты можешь мне рассказать, кто наш заказчик? спросила я как можно более равнодушным тоном. Но лорда Вивера не проведёшь. Он лишь усмехнулся, на секунду отрываясь от уже принесённого дворецким десерта. Тебе это ни к чему. Его ответ мне не понравился, как и скрытность. Отставив тарелку и отложив приборы в сторону, я поблагодарила лорда Вивера за чудесный ужин, поднялась из-за стола и услышала насмешливый голос бывшего компаньона. Кстати, дорогая, ты не забыла, у тебя завтра утром свадьба. Какая свадьба, удивилась я, отчего-то подумав про Оливера. Ох, Ливи, как ты могла забыть? Лорд Блекстон старший сделал тебе предложение. Он официально попросил моего благословения и назначил день свадьбы. С иронией в голосе произнёс Максимилиан, а я остановилась как вкопанная. И куда он так торопится? Не мог подождать, пока я уеду, возмутилась я. И ты тоже хорош. Глупая была Затия. А мне кажется, что месть удалась. Ты можешь выйти замуж, а спустя время лорд Блекстон обнаружит, что Ливия Рассел не существует. А можешь мне явиться на торжество, а мы передадим в газеты слезливую историю побега юной и впечатлительной девицы от властного и грубого аристократа. Лорд Вивер развеселился, смаковал каждое слово, словно не меня, а его 9 лет назад изгнали из общества, и словно не он протянул мне руку помощи в виде пятнадцатилетнего кабального контракта. И если бы не выгодный заказ на три камня и моя настойчивость, отбывала бы я ещё 6 лет нашего договора, лазая в особняки, да в музеи за чужими артефактами. Макс вернул меня к реальности, сообщив: "Лорд Блекстон считает, что прелюдно оскорбил тебя и обязан срочно исправить ошибку. Тем более в газетах уже появились компрометирующие статьи о том, как глава клана Стихиников обнимал незнакомую леди на приёме. Нам повезло, что он оказался таким благородным и щепетильным. Брачные документы на правах твоего ближайшего родственника я подписал". Завтра в 10:00 утра он ждёт нас в домашней часовне в загородном поместье Блэкстонов. Тебе решать, участвовать в церемонии или нет. О, насчёт благородства лорда я бы поспорила. В то время как его невеста Ливия Рассел, можно сказать, готовилась к свадьбе, её будущий супруг проводил страстную ночь любви с воровкой. Похоже, кто-то окончательно запутался в своих женщинах. А кто-то запутался в своих чувствах. Лорд Вивер оторвался от блюда с десертом. Поедешь? Конечно, нет. Я не выйду за него. Скажешь ему, что твоя ветреная кузина Ливия сбежала с конюхом. Вот это будет месть, поверь. У меня же на завтра другие планы, парировала я, но сердце от чего-то болезненно сжалось. Макс выжидающе смотрел. И мне пришлось дать ему разъяснение. Я договорилась о встрече с младшим Блекстоном. Ты что, опять встречаешься с Оливером? Максимилиан явно злился, терзая вилкой ни в чём не повинный пирог. Я просто хочу попрощаться с ним по-человечески. Тем более лорд Блекстон младший сделал предложение миссис Питерс. Мне необходимо поставить точку в этом фарсе. Резко ответила я бывшему компаньону. Не стала говорить Максу о том, что лорд Оливер теперь знает, что Елена, Ливия и миссис Питерс одно лицо, а также он является нашим конкурентом и тоже ищет камень стихийников. И если бы не моё любопытство, то на встречу с Олли я бы не пошла. Жаль, могла бы получиться изысканная месть. Ты невеста двух Блэкстонов, а ещё лучше жена. Ты уж определись, с кем из братьев ты хотела бы связать свою судьбу. С раздражением проговорил Макс, откинул вилку с ножом и резко поднялся из-за стола. Я сделала шаг назад, а Максимилиан приблизился ко мне. Скажи мне правду, Ливия. У тебя что-то было с Блэкстоном старшим? Так, да, в клубе Макс с силой сжал мои запястья. Я призвала на помощь всю свою выдержку и резко ответила. «Разумеется, нет». «И ты не питаешь к нему симпатии?» Макс продолжал допытываться, но я не обязана перед ним отчитываться. «Нет, Максимилиан, если ты не забыл, то лорд Александр тот, кто разрушил мою жизнь». Я постаралась говорить как можно спокойнее. Но когда произносила имя лорда Блэкстона, голос дрогнул. А к лорду Блэкстону младшему ты до сих пор испытываешь чувства, кратчево произнёс Макс и придвинулся ближе, уже обдевая рукой мою талию. Мне не нравился этот разговор. Я стояла в гостиной, упираясь ладонями в грудь лорда Вивера, но он был сильнее меня, и кроме дворецкого, в доме никого не было. Да, это была плохая идея переехать к Максу. Лучше бы я сняла номер в гостинице. Максимилиан, я не испытываю никаких чувств к Оливеру. Я хочу лишь проститься с ним, чтобы у него не было искушения искать миссис Питерс. Кстати, не мог бы ты убрать руки? Мне тяжело сдерживать твой напор. Улыбнулась я, переводя наше маленькое противостояние в шутку. Лорд Виверк кивнул, убрал руки и поинтересовался. Тогда я просто не понимаю, почему ты отказываешься от мести. Ты могла бы унизить братьев. Макс, я не хочу мстить. Желаю навсегда забыть об этой семье. Уставшим голосом проговорила я, в который раз объясняя бывшему компаньону своё решение. А что тебе мешает остаться со мной, Ливи? Я ожидал тебе свободу, о которой ты мечтала, с каким-то отчаянием в голосе произнёс Макс. Странно было слышать нотки мольбы от насмешливого и циничного лорда Вивера. Ты ни в чём не будешь нуждаться, я решу твои проблемы. А что тебе мешало решить мои проблемы раньше или дать мне эту свободу раньше, а то и вовсе не заключать кабальный договор? вторила я ему. Знаешь, Я не хочу тебя ни в чём обвинять и не хочу ссориться. Я лишь желаю перевернуть эту страницу своей жизни. Мы какое-то время напряжённо смотрели друг на друга. Наш поединок закончился моей победой. Максимилиан сделал шаг в сторону, а я молча вышла из столовой. Я так устала от стычек с Максом, а также от мыслей о лорде Блэкстоне старшем. что решила отвлечь себя чтением любовного романа, но пролиснув пару страниц, забылась сном.